Загаки заерзал на водительском кресле фургона. «Мне нужно сбегать опять». «В который это раз сегодня?» Как и многие в Майами, включая детективов Уитмана и Гарсио, Дан Загаки подцепил кишечный гриб. Температура у него пока не подскочила, но жесточайший понос он уже испытал на себе в полной мере. Однако, в отличие от своих коллег, Он не доложил о недомогании, решив держаться в строю любой ценой. Был шанс поучаствовать в раскрытии крупного дела, и он не мог его упустить. Справляться с проблемами в этот день ему помогли несколько остановок, которые случились в пути, но сейчас ему нужно было, ой, как нужно было найти укромное местечко. И он заприметил такое — густые заросли кустов справа от дороги ему нужно туда раз суетность природы человеческой проявляется так не вовремя бросив взгляд вперед через лобовое стекло фургона он снова увидел силуэт дойла если уж этот мерзавец просидел там так долго просидит и еще минут которые всего то и нужна но только прямо сейчас связаться с эйнсле по радио и доложить вздор какой Неустрашимый Дан привык сам принимать решение. Стараясь двигаться быстро, Загаки выбрался из фургона, тихонько прикрыл дверь и бросился к кустам. «О, какое облегчение!» — думал он всего несколько мгновений спустя. «Но нужно торопиться. Он не мог просидеть здесь всю ночь». «Я буду по необходимости краток, Малколм», — сказал леон Ньюболт, когда Эйнсли подошел к его машине и сел на заднее сиденье «Мне только что позвонили из отдела по расследованию убийств полиции Филадельфии. Мы же объявили Дадли Риккенза в общенациональный розыск, верно? Да, сэр, это было сделано с моего ведома. Дело ведет Берни Квинн» и Риккенс у него основной подозреваемый. Нам надо допросить его, и, думаю, преступление будет раскрыто. Так вот, они взяли Риккенза в Филадельфии и имели право продержать его под арестом 72 часа. Не знаю, кто виноват в том, что нам не сообщили раньше, но теперь осталось всего 12 часов, после чего они вынуждены будут его выпустить. Я понимаю, что тебе твои люди нужны сейчас здесь. И все равно Берни следует вылететь туда незамедлительно. Я тоже так подумал, — вздохнул Леон Юболт. Оба ясно осознавали, что едва ли могут позволить себе лишиться еще одного детектива из спецподразделения, но это был тот случай, когда ничего нельзя было поделать. Придется как-то выкручиваться». — Окей, Малколм, я отправлю Берни в Филадельфию. Спасибо. А теперь тебе лучше вернуться. — Что там, Дойл, пока на том же месте? — Да, иначе Загаки уже доложил бы нам. Выбравшись из машины лейтенанта, Эйнсли вернулся к фургону тем же путем. — Дьявол! — выругался про себя Загаки, оправляя одежду. — Долго же он облегчался. Теперь бегом к фургону. К машине он вернулся одновременно с Эйнсли. «Где, черт побери, вас на Эйнсли глазам своим не мог поверить. «Понимаете, сержант, мне всего лишь понадобилось. Мне не нужны дурацкие оправдания. Неужели вы думаете, что я вас еще не раскусил?» «Вам было велено глаз не спускать с дойла. И докладывать мне по радио обо всем так или нет?» — Так, сержант, но... — Никаких но. — После сегодняшнего дежурства я отстраняю вас от дальнейшего участия в операции. — Прошу вас, выслушайте меня, сержант, — взмолился Загаки. Я почувствовал недомогание и... Эйнсли не слушал. Он посмотрел в сторону пикапа Дойла и воскликнул. — О, Боже, его там нет. Действительно, силуэта фигуры Элроя Дойла не было больше видно в кабине пикапа. После краткого замешательства Эйнсли бросился к грузовичку, высматривая в темноте Дойла. Никаких следов.